Глава 2. Трево медиатек в современной российской журналистике. Параграф 1. Становление трево журналистики в 90-2000-е годы. Системно образующие факторы. После перестройки происходит освоение российского рынка зарубежными компаниями, которые, по мнению Маевской, началось с женских журналов. Среди них выделяются Cosmopolitan, Mary Claire, Harper's Bazaar. В это время появляется ряд мужских, подростковых и деловых изданий, также представленных глянцем. Популярность глянца объясняется стремлением возникшей новой экономической элиты к достижению личных благ, одним из которых стал факт отдыха за рубежом. Вместе с глянцевыми журналами на российскую почву вернулась модель тревел-медиатекста, сформировавшаяся в отечественной журналистике еще в начале 20 века. Однако тревел-медиатекст в 90-х опирался преимущественно на западную традицию тревел-журналистики и являлся в подавляющем числе переводным. Текст о путешествии глянцевой журналистики разительно отличался от привычного советского путевого очерка. На Западе этот тип текста характеризовался в частности тем, что при сохранении повествования от первого лица наблюдалось все большее использование диалогов, что стирало границы между путевым очерком и вымыслом. Это стало еще более характерно для текстов, ориентированных на женскую аудиторию, где фокус внимания был направлен на межличностные отношения. Исторические события 90-х годов представили журналистике неслыханную ранее свободу, возможность выбора, открыли шлюзы информационного рынка, вели к реставрации капитализации. Алексеев отмечает, что не всё население огромной страны оказалось готовым принять новый уровень информационной культуры. Далеко не все читатели желали расставаться с привычной картиной жизни, с привычными темами советской журналистики, с традиционными жанрами. В целом, в период перестройки оказалась под угрозой исчезновения научно-популярная и литературная традиция советской журналистики путешествий. Просветительская функция трава медитекста редуцируется. Мы склонны утверждать, что наличие в стране глянцев журнала путешествий является показателем не только экономического благополучия, но и высокой культуры общества». Так журнал Travelook Geo сосредоточился на интеллектуальной элите. По словам его главного редактора Есьпова, ядро аудитории образованные горожане, жители бывших городов, среди читателей Geo больше всего людей с высшим образованием, больше всего людей с высокими доходами, на руководящих должностях. Не без использования методик европейской-американской шоу-журналистики отечественные тревел-издания в слезагео сумели найти своего читателя и по-новому воссоздать просветительскую традицию. Однако специализированного туристического журнала, охватывающего всю страну, а в начале 90-х и даже в 2000-ных годах, в начале этого периода не существовало. В Гело и вокруг света конца 90-х преобладали прежде всего такие, типа журналистского текста о путешествии, как проблемно-политический текст о другой стране или территории. Научно популярный и этнографический текст, редуцированный тревел-текст и рекламный блог о путешествии. В проблемно-политическом тексте о другой стране встречается концепт путешествия, фрейм другая страна в взаимодействии со стереотипом аудитории и поликодовость. Однако в таком тексте отсутствует функция организации путешествия. Редко встречается побудительная интонация и детализация маршрута. Как замечает журналист Григорий Кубатян Гео, он вовсе не про путешествие, а про то, как устроен мир. Он находится на пересечении трева журналистики и этнографической журналистики. В последней автор оперирует понятиями, отношениями, ценностями и правилами, которые с его точки зрения свойственны общечеловеческим принципам. Одной из проблем развития тревого медиатекстов в 90-е годы являлась утрата прежней идеологии и преобразование культурной идентичности. Отечественные журнальные бренды оказались не готовы к рыночной конкуренции и уступили место зарубежным, которые не сразу переориентировались на новую для них аудиторию. В 90-е годы появляются частные издательства и телекомпании, которые публикуют собственный печатный и аудио-визуальный тревел-медиатексты. Путешествие этого периода, как реально осуществимое, так и передаваемое исключительно посредством журналистского текста, становится модной разновидностью заполнения времени. Если говорить о путешествии 90-х годов как о форме проведения досуга, то оно выражалось в насыщении времени, стремлении преодолеть пустоту повседневности, усталость от нахождения в обыденной обстановке, желании обнаружить за горизонтом новые ощущения с помощью выездного туризма. История развития треб журналистики в нашей стране таким образом является цикличной. В данном случае под цикличностью понимается повторяющееся инверсионное движение от одного полюса к противоположному, который в момент достижения кажется новым, но по существу является чем более старым, чем тот, от которого осуществляется движение. Происходит возвращение к модели Трева журналистики начала XX века. Так, э, проведённые исследователями анализ материалов журнала Вокруг света за его 150-летнюю историю показал цикличность в жанровой специфике издания. Возвращение к тревел-медиатекстам, то есть к организаторским, побудительным материалам во многом было связано с восприятием российской медиасреды тенденций мировой тревел-журналистики, которые в кризисные 90-е годы укрепляла связь с туристической отраслью, находясь в ожидании свежего ветра travel-индустрии. В середине 90-х годов появляется глянцевое издание Вояж, позиционирующее себя как первый отечественный туристический журнал. Издание стремится создать индивидуальный подход даже к в достаточно клишированным туристическим рубрикам. Требование медиатек журнала, по словам его пиар-директора Лебезовой, это текст пропущенный через себя, основанный на своих личных впечатлениях эмоциях, ощущениях. Издание развивает традиции реалистического описания. Нам интересно писать, какие там люстры, по какой технологии произведён хрусталь, а запахи какие есть в этом отеле, об ощущениях, об этих потолках под 6,5 м. Постепенно, вместе с изменением характера путешествий в сторону индивидуализации, начинают развиваться и новые типы тревомедиатекста, обладающие различными э, соотношениями атрибутов и более широким набором функций. Медиатизируемое журналистами организованное путешествие середины 90-х годов принимало черты праздника. Для смысловой трактовки такого путешествия будет уместно обратиться к словам философа Гадамера о смыслах проведения времени. Согласно его высказанию, существует отношение ко времени в ходе праздника и в искусстве. Автор назвал его в противоположность времени пустому, рождающемуся в наполнении. Эти слова могу сложить смысловой трактовкой различие между массовым туризмом в России 90-х годов и познавательным путешествием, предлагаемым современными изданиями. К концу 20 века туристические потоки выездного туризма из России частично уже сформировались. В ходе глобализации был заложен потенциал сегментирования, позиционирования и локализации журналов о путешествиях под конкретную аудиторию. Возросла конкуренция между изданиями. В России появились новые медиакорпорации, такие как Hearst, Axel Springer, Grunner Plus Yar, Sonoma, Condé Nast и другие. К середине 2000-х годов контент глянцевых изданий иностранных концернов в России стал состоять более чем на 50% из оригинальных текстов местной редакции. Дарья Петрагина, редактор интернет-сайта журнала National Geographic Traveler, сообщает, «Мы целиком делаем свой собственный журнал, рассчитанный на российскую аудиторию, на ее интересы. Мы практически не переводим материал из американского National Geographic Traveler, а пишем сами». А их с нами объединяют общие ценности и философия бренда. Схожим образом оценивает контент своего издания Надежда Сахарова э Conde Nast Traveler, характеризуя освещаемые туристические направления. По сути, журнал отличается от американской версии направлением очень сильно, потому что американцы богаче, во-первых, во-вторых, они совсем по-другому путешествуют, много по своей стране. У нас существуют совершенно иные направления, и повторяю, совершенно другие деньги. Третьих это наши рекламодатели, совсем другие бренды. Журнал "Вокруг света" сумел выйти из кризиса конца 90-х годов и стать конкурентом новым игрокам российского медиарынка, таким как Geo, National Geographic и Discovery. С начала 2000-х годов в издании возросла доля текстов о путешествиях, произошёл ребрендинг и поменялся состав рекламодателей. Высокое качество полиграфии и фотоматериалов смогли привлечь как читателей, так и спонсоров из числа иностранных и отечественных брендов. В России главным образом в Москве и москв вской области были модернизированы типографические комплексы, став способными удовлетворять современным запросам цветной печати. И если в конце XX века большинство глянцевых журналов выпускалось за рубежом в Польше, Литве, Финляндии и других странах, то к 2016 году лишь немногие издания печатались не на территории России. Например, Condé Nast Traveler, покинувший в начале 17-го года российский рынок, печатался в типографии LCS Communications Europe в Кракове. Отметим, что модель Travel Media Text в глянцевом журнале получила полноценное развитие только во второй половине 2000-х годов, когда были установлены прочные связи между рекламодателями, туристическими фирмами и издателями. Travel Meditext имеет ярко выраженную взаимосвязь с туристической отраслью, а следовательно, с теми задачами, которые перед ней ставятся. Одной из них в настоящее время является развитие внутреннего и въездного туризма. Для чего в нашей стране Была реализована соответствующая федеральная целевая программа в 2011-18 годах. Проблема внутреннего туризма, как было выявлено, существовала уже в начале 20-го века, что совпадает со временем появления трево-мне-текста российской журналистики. Сегодня в России на внутренний туризм приходится 55 миллионов поездок в год, на въездной туризм – 24 миллиона, а на выездной – 38 миллионов поездок. При этом большая часть въездного туризма – жители сопредельных государств, что говорит о перспективах привлечения гостей издалека. Внутренний туризм также сосредоточен на определенных регионах России – Москва и Московской области, Краснодарский, раз Санкт-Петербург, Крым и так далее, что свидетельствует о необходимости улучшения туристической привлекательности многих субъектов Российской Федерации. Управление туристическими потоками в настоящее время является объектом политической полемики и часто рассматривается с экономической точки зрения. Исследователи отмечают низкий темп увеличения въездного туризма в России по сравнению с мировыми показателями. Однако э одной из главных проблем внутреннего туризма называют недостаточную осведомлённость россиян о возможных местах отдыха в своей, в своей собственной стране. Начало 21 века постепенно распадает система турпоездок, столь привычная в советские годы. Путевка выходит из моды, растет число так называемых индивидуальных туров, возрастает связь рекламодателей, отелей, ресторанов, авиакомпаний и каналов коммуникации. В трево-медиатекстах чаще стал встречаться маршрут с указанием рекомендуемых хозяйствующих субъектов в туристической отрасли. Таким образом, наблюдается некоторое возвращение к трево-медиатексту начала 20 века, присутствует организаторская функция и маршрутизация, предлагаются возможности не только выездного, но и внутреннего вне туризма, представлен фрейм «Другая страна» или «Другая территория» в текстах о российских регионах. К этому времени в тревом медитексте обнаруживается наличие разных идеологических позиций и учитывается предпочтение и стереотипы местной аудитории. Расширяется смысловое поле концепта путешествия. Отображаются не только романтические, гедонистические и индивидуалистические компоненты концепции, но также просветительские и патриотические. Кроме того, диверсификации тревелные тексты способствовали возросшие усилия некоторых стран и регионов по привлечению туристических потоков. В начале 21 века в российской медиасистеме сформировалась особая отрасль журналистики, так называемая тревел-журналистика. В это понятие вкладывается идея возможности создания текста по путешествию с журналистом для любого типа СМИ, будь то рубрика о путешествии в газете, журнал о путешествии на тревел-шоу или сайты для путешественников. По определению, предложенному Инной Показаньевой, тревел-журналистика – это особое направление журналистики, которое предоставляет массовому потребителю информацию о путешествиях, затрагивать тему истории, географии, культуры, искусства, туризма, этики, философии и другие. Такое же определение дается Бобровым. Вступая в полемику с Показаниевой, исследователь и трево-журналист Кривцов характеризует подлинную трево-журналистику как познавательное развлекательное страноведение, основанное в значительной степени на личных впечатлениях, и широкую специализацию, куда входит история, география, искусство, гастрономия, этнография, разделяя классическую и серьезную трево-журналистику и новую, подверженную влиянию инфотеймента. Австралийская исследовательница Лив Магауэр также приходит к мысли о том, что при определении требов журналистики следует учитывать традиционные журналистские ценности, которым регулярно бросают вызов туристическая индустрия и государственные туристические пиар-службы. В рамках нашего исследования мы придержимся определения Хануше и Фюрзих, согласно которому тревел-журналистика обращена к аудитории как к потребителю путешествий или туристического опыта путём предоставления информации и развлечения, в том числе с критической точки зрения. Тревел-журналистика взаимодействует с широкими этическими рамками профессиональной журналистики, но с особыми ограничениями, вызванными экономическим влиянием на её производство. Данное определение отражает маркетинговую составляющую тревел-журналистики и учитывает значимость организаторской функции. Функции. Отметим еще раз, что помимо тревел-медиатекста на пересечении тревел-журналистики и этнографической журналистики существуют другие типы медиатекста, в которых авторское начало, просветительская интенция и культурно-релационная функция находят более явные выражения, чем в тревел-медиатексте, например, путевые очерки или проблемно-политические тексты. Сабрина Франческо не относит журналы для путешественников, журналы для туристов в целом к макро-жанрам издательской группы, туристического дискурса, наряду с книгами о путешествии, путеводителями, официальными листовками, брошюрами и рекламными объяв В данном аспекте журнальный треб медиатекст является одним из типов медиатекста, который может создаваться в рамках треба журналистики. Современное медиапространство России характеризуется исследователями как сложный социальный объект, находящийся в условиях изменяющейся информационно-коммуникативной среды. Типологическая модель российской журналистики также переживает трансформацию. Меняются как формальные типологические основания периодичности, формат экономической модели издания и другое, так и глобальные, например, носитель информации. Сама природа травматического текста предполагает его преобладание вне информационных СМИ. Однако мы не будем дифференцировать каналы коммуникации по признаку информационный, неинформационный. Перед нами стоит задача определения места модели травматического текста в российской медиасистеме в целом, для чего был выбран устойчивый способ дифференциации типы СМИ по типу коммуникативного средства, согласно которым выделяются: печатные аналоговые СМИ газеты, журналы и другое; аудиовизуальные, электронные СМИ радио, телевидение, интернет, информационные порталы, социальные сети, видеохостинги и так далее. Использование данной типологии позволяет проследить бытование модели травнекстов в каждом из перечисленных каналов коммуникации. В газетах публикуются новости, актуальная оперативная информация, изобразительные материалы о разнообразных событиях в текущей жизни. Материалы газет содержат факты и их оценку, характеристику процессов в тенденций развития современной действительности. А на предмет функционирне модели травне текста были рассмотрены материалы российских общественно-политических газет той издания, рассчитанных на широкую аудиторию, широким информационным диапазоном, отражающих все сферы общественной жизни. Исторически первым сохранившимся в настоящее время со времён Крамзина каналом распространения текстов о путешествии является журнал Слепцова и Ромах, определяющий современный глянцевый журнал как иллюстрированное периодическое печатное издание высокого полиграфического качества с самой разнообразной тематики. Согласно Головину, основан для типологизации журналов могут быть профессиональные интересы, возраст, единство интересов большинства, специфические запросы, связанные с особым социальным положением, политической ориентацией, вероисповедением, характерными запросами женской и мужской части аудитории. Одной из главных притягательных сторон журнала является визуально-тактильный глянцевый эффект, который, по словам Маевской, работает для журнала любого содержания. Особое место среди глянцевых журналов занимают издания о стиле жизни, лайфстайл журнала. Они определяются на дыршины, как глянцевые издания, за большую долю контента, связанного с миром моды, и её тенденциями. Лайфстайл-журналы формируют и корректируют эстетику повседневности, сочетая индивидуа и его социокультурные особенности с стереотипами в конечном итоге его мира ощущения. Таким образом, лайфстайл-журналы это аудиторно специализированные издания, уделяющие внимание гендерным вопросам, моде и другим увлечениям аудитории, таким как туризм, рыбная ловля, хобби, компьютерные игры и многое другое. В параграфе 2.3.3 рассмотрены специфика требований к текстам в данном типе журнала. Основными тематической группы журналов, публикующих тексты о путешествиях, являются журналы Travelogue и журналы Traveller. Понятие журнала Travelogue было введено Софи Юрн Лучинской как журнал путешествий универсального типа, относящийся к массовому научно-популярному типу издания, ориентированный на насчитывающую аудиторию категории General Interest и рассказывающий о природе человека, путешествиях по различным странам, быте, культуре, истории, мифологии людей во всех уголках планеты. Таким образом, журнал Travelogue относится к научно-популярным изданиям общего интереса, для него характерны правильно политические тексты, а с другой стороны репортажного типа, этнографические и экологические публикации. Журналы-травелоги, как констатирует Юлия Борисовна Балашова, отвоевали у альманаха путевую нишу, позаимствовав такие типологические особенности, как синтез увлекательности с практичностью и обрезанный формат. В них усилена идеологическая и просветительская функция, к наиболее известным в России журналам-травелогам, а точнее, National Geographic, вокруг света, Discovery и Geo. Выпуск последнего прекратился во второй половине 2018 года. Не следует проводить прямую аналогию между журналом-травелогом и метажанром травелогор, рассмотренным в параграфе 1, то есть К1. Журнал Traveler в отличие от журнала TraveLogger рассчитан на более узкую аудиторию. В этом отношении им приближаются лайфстайл издания, поскольку транслируют идеалы определённой категории людей путешественников и туристов, и пропагандируют соответствующий стиль и образ жизни. В этих журналах преобладает организаторская рекламная функция. К ним относятся Voyage, National Geographic Traveler, выходят Geo Traveler, Fisher's Миры, Cond Nast Traveler, приходят прекратили выход. Названия этих туристических журналов часто фигурируют слова Traveler, э, с английского путешественник. Voyage с французского путешествия, что обусловно традиции сравним с журналом Voyage et le Trangier «Поездки за границу» 1907-1908 годов. В существующей научной литературе не сложилось определения такого рода журнала. С нашей точки зрения, журнал Трэвеллер это глянец-издание по путешествиям и для путешественников, в котором преобладает организаторская функция и побудительная интенция. Путешествие представлено как самоценное социокультурное досуговое явление. В некотором отношении Трэвеллер туристический журнал приближается к путеводителю, в котором, по мнению Карамурзы, обязательный исторический след и рассказы о современной культуре, информация для туриста. Однако в медиатексте журнала Трэвеллер разнообразие сопровождающей информации снижено. Объём издания не позволяет ее включить, тем более путеводитель составляется по конкретному региону или городу, в то время как тема одного номера журнала National Geographic Traveler охватывает практически все материки. Тревелеры специализируются на прагматической функции организации путешествия, организаторской функции и прочитываются аудитории до совершения поездки. У них присутствуют планы и схемы, Фотографии достопримечательностей, рекламы конкретных регионов и товаров, ассоциирующихся с путешествием, предлагаются свежей идеей людям, которые активно путешествуют. В этих журналах присутствуют преимущественно тревел-медиатексты о шопинге, кулинарии, рекреационном, спортивном и культурном туризме. Также говоря о тревел-медиатексте, следует отметить особый тип глянцевых журналов ограниченного бесплатного распространения. Прежде всего, к ним относятся инфлайты и бортовые журналы авиакомпаний, которые предлагаются для просмотра во время авиарейса. Например, Airfleet ранее Aeroflot World, компания Россия. Уютное небо компании UTR S7 группа компаний S7 TransAero, одноименная компания, прекратившая деятельность в 2015 году. На крыльях Арктики компания Ямау, линия полета, несколько малых авиакомпаний и другое. По тиражу более 100 тысяч экземпляров инфлайта крупнейших авиаперевозчиков соперничают с журнальной переводикой. Прибыли от продажи рекламных площадей в инфлайтах, согласно исследованию Ростовской, значительно выше, чем в прочих изданиях туристической тематики. Также к журналам ограничено бесплатное распространение относится издание железнодорожных компаний, например, Аэроэкспресс, специализированные издания аэропортов, вокзалов, торговых цент ряд рекламных туристических брошюр журнала нового типа Турный навигатор iTravel Guide провочен. По мнению Софьи Юрьевны Ульчинской, бортовые журналы инфлайты типологически ближе к журналам тревеллогам, нежели корпоративным периодическим изданиям. Согласно типологии Ревенка, Inflight противопоставляется массовым журналам и относится к универсальным сервисным изданиям. Киселёв предлагает относить бортовые журналы к особому типу прессы, не причисляя их к массовым или корпоративным изданиям. Согласно нашим исследованиям, контент и ориентированность на путешественников и представленность модели Travel Media Text позволяет с уверенностью относить Inflight и к туристическим журналам Traveler'ом, а ограниченное бесплатное распространение. Пик популярности журнала Traveler приходится на 2 ещё в 8.2014 года, когда были запущены э, проекты э, такие как Geo Traveler туда и обратно, Bon Journal, экспедиция Днев в жизнь Travel, Geo Fit и Мир и другие. Просуществовавшие не продолжительное время, большинство глянцевых журналов, представленных на отечественном рынке, являлись до недавнего времени франшизными версиями глобальных изданий, таких как Cosmopolitan, Geo, National Geographic, Men's Health. Однако сегодня действительными или формальными владельцами всех изданий стали российские граждане, хотя лишь некоторые журнальные бренды имеют российское происхождение к отечественным относится относились издания группы Афиша, Вояж вокруг света и другие. Следует отметить, вступивший в силу с 1 января 2016 года закон об ограничении иностранного капитала в СМИ, согласно которому доля иностранных активов в уставном капитале отечественных СМИ не должна превышать 20%. В целом, данный закон не отличается от аналогичных принятых в других странах за исключением того, что он затрагивает печатные медиа, в том числе глянцевые журналы. По сообщениям, опубликованным в СМИ, ни одно крупное издание не закрылось по причине данного закона, однако по мнению журналистов, эти ограничения стали одной из причин кризиса на рынке глянцевых журналов, наряду со всеми мировыми тенденциями к сокращению тиражей и рекламных поступлений. С российского рынка частично или полностью ушли некоторые медиакомпании, такие как Axel Springer, Condé Nast. В качестве иллюстрации по положению журнальных брендов на рынке можно назвать Геороссия, которая до недавнего времени сохраняла своё положение в числе лидеров журналов-тревеллогов распространяясь как в розницу, так и по подписке в крупных городах страны. В начале 2000-х годов стал сочетаться выпуск туристического журнала Geo Traveler дополнение к главной версии. С этого времени в журнале Geo сократилась доля в тревомедиатекстах, которые перешли в Geo Traveler.